Россия в первой половине XIX века. Источники. Первая половина XIX столетия – период кризиса феодальных крепостнических отношений в экономике России и одновременная эпоха усиления могущества абсолютистского государства, расширения его полицейских функций. Это время является периодом наивысшего подъема и международного авторитета России, ее внешнеполитической мощи. Этому во многом способствовала победа России в Отечественной войне, 1812 года и ее роль в освобождении стран Европы от наполеоновского господства. Особенностью дореформенного периода в истории России является появление первых революционных организаций. Их целью было уничтожение самодержавия и крепостного права. При изучении истории России первой половины XIX века следует также помнить, что на это время приходится расцвет русской дворянской культуры, ее «золотой век». Все эти особенности сказались на характере и структуре корпуса источников по истории дореформенной России. Усиление роли государства, всеобъемлющая бюрократизация административного управления привели к значительному увеличению числа источников официального происхождения. Изучение практически любой исторической проблематики этого периода не обходится без привлечения официальных документов. К ним относятся законодательные акты, уставы государственных учреждений, донесения и отчеты нижестоящих служб вышестоящим и другое. До начала XIX века роль общерусского свода законов выполняла сильно устаревшее к тому времени соборное уложение 1649 года. В 1826 году было создано второе отделение собственной его императорского величества канцелярии, занимавшейся кодификацией русского законодательства. Ведущую роль в систематизации и публикации русских законов сыграл Спиранский. Под его руководством в 1830 году было издано полное собрание законов Российской империи в 45 томах. Кроме того, действующие законы были опубликованы в 15-томном своде законов Российской империи, построенном уже не по хронологическому, а по тематическому принципу. Большой интерес для историков представляют материалы третьего отделения императорской канцелярии, ведавшего политическим сыском. Документы этого органа содержат наиболее полную информацию по истории русского общественного движения второй четверти XIX века. В частности, самый объемный корпус источников по истории движения декабристов содержится в материалах их следственного дела. Даже программные документы декабристов, важнейшими из которых являются Конституция Муравьева и русская правда Пестеля, дошли до нас в составе архивов третьего отделения. Излюбленными жанрами публицистики в первой половине XIX века являлись записки и письма. Большую известность в научной литературе получила записка о Древней и Новой России придворного историографа Карамзина, в которой он проповедует необходимость сохранения основ существующего на Руси общественно-политического порядка и, прежде всего, самодержавия. Яркий след в развитии русской мысли оставили философические письма Чадаева, в которых он жестко критикует роль России в мировом историческом процессе. Письма и статьи славянофилов XIX век Киреевского, о старом и новом Хомякова и другие. Письма из-за границы Боткина, Аненкова, Кудрявцева и других западников. Огромную роль в становлении революционно-социалистической идеологии сыграла публицистика Белинского. Огромный комплекс источников по истории дореформенной России представляет материалы-переводики. За это время в России было зарегистрировано около 500 органов периодической печати. Все они были строго подцензурны. Наиболее популярными официозными изданиями были «Газета Булгарина» и «Греча. Северная пчела» и журнал Сенковского «Библиотека для чтения». Эти органы проповедовали идею незыблемости самодержавной крепостнического строя. Близок к ним был строившийся на идеях теории официальной народности журнал «Москвитянин», историка Погодина. Среди органов либерального направления выделяются журналы «Московский телеграф» «Полевого», «Телескоп Надеждина». Из изданий декабристов лучшим является «Альманах. Полярная звезда». Однако наиболее прогрессивными органами до реформенной эпохи были демократические журналы «Отечественные записки» в 1839-1847 годах под управлением Краевского и «Современник» в 1846-1866 годах, руководимы Некрасовым и Панаевым. Ведущую роль в становлении программы и направлении обоих журналов сыграл Белинский. При изучении первой половины 19 столетия приобретает важность еще один вид источников – документы личного происхождения – мемуары, письма, дневники. Вершиной русского мемуарного творчества считаются воспоминания Герцена, Белого и Думы. Большой популярностью пользуются мемуары Аненкова, замечательное десятилетие – воспоминания Панаева, Панаевых и других деятелей русской культуры. Интересные сведения содержат дневник крупного цензора, академика бывшего крепостного Никитенко. Однако при использовании материалов личного происхождения исследователи должны учитывать субъективность содержащихся в них сведений и оценок.